Сергий облезал доз в ложку, отодвинул порожнюю миссу и еще помедлил, глядячи, как Василий Сухой с Якутой ладно прибираются со стола и кутают в зипун горшки с варевом для болящих. Убедясь, что все идет добрым чередом, он запахнул суконную свиту и вышел в холод. Ветер все еще дул, но уже заметно стихая, и снег почти перестал, И небо бледно засинело над елями, а остальные облака в розово-палевом окрасе летели над головой уже не страшные, подобные тонкому дыму, все более и более легчающее, обещая ему ясный и легкий путь. Глубоко вздохнув, он направил стопы к келье Анисима. Старик ел, когда вошел Сергей и обрадовал ему, словно дитя. Измученный долгую постелью, паче самой болести, он торопливо, кашляя и заговорил, хваля Сергиева согласие стать, наконец, настоятелем обители, толкуя неразборчиво и о Москве, и о князе Иване, о Царьграде. Анисим отходил света сего, зримо слабел, и конец его был уже не за горами. Старик и сам понимал это, и в его нынешних наставлениях племяннику Скользом то и дело проглядывало печаль скорого расставания. Уходя, Сергий бережно и любовно облабузал старика. Победью собрался келейный совет братьев. Все было заранее решено, и теперь надобилось одно — отрядить двоих спутников Сергию. Архимандрюд Симон при его преклонных летах не мог одолеть зимнего пути — Обычным ходаком по делам монастырским был Якута, но ныне с Якутой требовалось послать мужа нарочито Нарочита, добреизвестного за пределами обители, и взоры предсидящих невольно обратились к Стефану. Брат сидел сумрачный и прямой, и, не дав Симону открыть рта, предложил сам «Я пойду». Старцы одобрительно зашумели. Сергий не был удивлен. В трудном смирении своем старший брат должен был дойти теперь до конца, и он лишь поблагодарил Стефана стремительным взглядом. Якута тотчас, нахлобучив для наухой Малахай, начал срежаться в путь. Брали о притче церковных надобностей короткие лыжи, топор, кресалы и труд, мешок с сухарями до да сменной лапти. Выходить порешили в ночь, отдохнувши, молчас после навечерия. Небо совсем разъяснило, и луна была в полной силе, обещая освещать дорогу трем невзыскательным путникам. У крыльца Сергия ждали мужики, и снова, возникшего невдали от обителя починка, прошали осветить избу. Но, узнавши зачем и куда он направляется, тут же дружно повалились в ноги, упрашивая осветить ихнюю новоробленную хоромину по возвращении, уже будучи игуменом. Сьгий улыбнувшись одними глазами обещал расставшись наконец якута и братом он воротился к себе отдать последние распоряжения михею и помолиться небо бледнелогасло зимний день краток когда они выйдут в путь на емневшем небосклоне появится первая мерцающая звезда впереди шел якута туго запоясанный, подобравший долгие пулы под и под ремень, в круглом своем малахае, с топором за поясом, почти неотличимый от обычного охотника-лесовика. Ловко ныряя под оснеженными ветвями, Якута вел спутников одному ему ведомую тропинкой, спрямляя пути, и Сергий, навычный к лыжной ходьбе, с трудом поспевал за ним». Стефан упорно шел след в след брату, то отставая, то вновь нагоняя Сергия. Все трое молчали, сберегая дыхание. Порой от колдовской зимней тишины ночного леса начинало марить и мерещить в глазах. То сдвигался куст, то рогатый сук неслышно переползал через дорогу. Якута сплевывал, бормоча, когда молитву, когда колдовской оберег. Поскрипывали лыжи, да изредка гулка трескало промороженное дерево в лесу. Луна уже заходила, прячась за островатые макушки и, пуская свои зеленые лучи сквозь узорную хвою, когда якута, бегло оглянувши на спутников, сказал настужным голосом «Надоть подремать малость». Стефан подумал, что они так и остановят в лесу, Но скоро меж стволов показалась крохотная избушка, в которой, когда разгребли двери пролезли, отряхывая снег внутрь, нашлись и дрова, и береста, и даже немного крупы и соли, подвешенных в берестяном туиске под потолком. Запалили каменку, дым повалил густо, как в бане. Якуты с Сергием принялись рубить и носить валежник, Стефан же... Тут только почуявший сколь устал, без сил повалился на земляной пол. Когда-то младший брат тянул за ним во всякой ручной работе, он все же перемог себя, встал и тоже начал таскать сухие ветви в купе с Сгием. В то время как якута, ловко перерубая сушняк топором, складывал его в горку внутри избы. Каменка прогорела, ели угли, Дым поредел и стало мощно, наконец, закрывши двери, улечься всем троим на жердевые палати над самой печью, застеленной свежим лапником, и подремать, по выражению якуты, часа два до свету в дымном банном тепле. Когда, умывшись снегом, поснедав и прибрав за собою, они снова вышли в путь, зеленое ледяное небо уже ясно отделилось от сине-серебряных елей, И ветер, предвестник утра и далекого счастья, Где-то там, впереди, за зарею, за краем дорог, Овеял лицо, напомнив Стефану юность, Отданную невесть чему, И на долгий миг показалось неважным Все, что было и есть на Москве, при дворе, В высоких хоромах княжеских, И даже за морями и землями, В Царьграде, у Франков и Фрягов. Так бы вот и идти во след брату, угадавшему главный смысл бытия, так и идти к заре, к возгорающему за лесом золотому столбу неземного сияния. К полудню, миновавши, не останавливаясь, несколько деревень, они подходили к Переославлю. Волынский епископ Афанасий, застрявший на Москве во время Великого Мора, всю пору пребывал во Владимирской земле. Став негаданно для себя наместником алексея Сирич почти что митрополитом русским, он не слишком и назад. На Волыне творилось неподобное. Шла отчаянная борьба католиков с православными. Литовские князья то уступали польскому королю Казимиру, то вновь брали верх над ним. Нынче Казимир привел на Люборта с Кейстутом Людовика Венгерского. Разбитый кейс тут попал в плен, откуда, впрочем, тот же сбежал. Любард был осажден в Луцке. На выручку братьям явился Ольгерд с татарами, вновь вытеснив поляков с волыни, опустошил Мазовию. Любард, в свою очередь, вторгся в Галич. Громили и грабили уже всех подряд, не разбираючи веры. Вести оттуда доходили плохо, с великим запозданием. Здесь было тихо. Ратная беда, отодвигаемая твердой рукой покойного князя Семена, доселе не угрожала Залесью. Наместничество было также зело небезвыгодное. Словом, в Переославле Афанасий присиделся, занимал палаты покойного феогноста в Горецком монастыре, судил и правил, и с некоторым страхом даже ожидал возвращения алексея Трое лесных монахов — Пришедшие издали дальний, за семьдесят не то восемьдесят верст, поначалу озадачили и почти испугали волынского епископа. Слжка доложил их приход как криво улыбаясь, а когда Афанасий, все-таки порешивший принять ходаков, узрел самых обмороженные красные лица, почуял острый звериный дух, распространившийся в тепле покоя от их платья и мерзлых лоптей, Запах гари, принесенный родонежанами с их последнего ночлега, ему стало совсем муторно. Поочередно взглядывая то на стоявших у порога иноков, то на лужи, натекшие с их обуви, он долго не мог взять в толк, чего же они от него хотят, и чуть было не отослал их сожидать приезда Алексеева, вовремя вспомнив, однако, что как раз Алексей-то и говорил ему нечто подобное. «Да...» о каком-то лесном монастыре. «Под Радонежем?» — переспросил он, начиная догадывать, что иноки, стоящие перед ним, заслуживают большего уважения, чем то, которое он оказал им поначалу. Афанасий, кивнув в распорядиться о трапезе, предложил инокам присесть и снять верхнюю оболочину. Оттаивающие монахи уселись на лавку — со спокойным любопытством озирая богатый покой. Афанасий не ведал, что Стефан с Сергием были тут много лет назад у Феогноста, затеивая свое начинание. А Стефан и позже почасту наезжал в Переославль по делам епархиальным и дворцовым. Чума унесла многих прежних знакомцев Стефана, иначе его признали бы тотчас при входе в монастырь. Афанасий сам неоднократно встречал княжеского духовника, знаменитого игумена, но именно потому и не сумел признать Стефана в худом, высоком и мрачном иноке, обутом, как и двое прочих, в лапть с анолчами, и в грубом дорожном ватоле вместо прежней хорьковой шубы, отороченной соболем. Сам же Стефан из гордости не назвал себя в первый након, А теперь, когда они поднялись, чтобы пройти в монастырскую трапезную, стало вроде бы и неловко перед оплошавшим епископом. Положение спас Горицкий эконом, заглянувший в палату, дабы проводить гостей в трапезную. Вглядясь в лик Стефану, он ахнул и, расплываясь в улыбках, нарочито громко, дабы подать весть Афанасию, запричитал «Братте, Стефане, гость, дорогой батюшка, давно ли от богоявления? А это не братец к часу? сергей Слыхал, слыхал, как же? Слыхом земля полнится!» Но Настал черед ахнуть Афанасию. Он чуть было не задержал уходящих, намерясь велеть подать с и сюда, в наместничий покой, но эконом показал ему рукою в воздухе мол «не надо, все сделаю сам». И Афанасий, чай исправить невольное свое невежество, лишь послал следом за гостями и подьякона, веля созвать Стефана после трапезы для укромной беседы с глазу на глаз, и после не мог найти себе места, пока знатный гость не явился вновь пред ним все в той же свите и тех же лаптях, не вкусившие четверти редких блюд, предложенных гостям заботливым экономом. Афанасий долго не знал, с чего начать разговор. Покаял, что не признал Стефана, в ответ на что бывший богоявленский игумен повинился с то же, что не сразу назвал себя наместнику. С затруднением, чую что у него вспотели чело и руки, Афанасий задал, наконец, главный вопрос. «По что? Не сам Стефан хочет стать во главе новой обители?» Хмуро улыбнувшись, Стефан отмолвил. «Инаки избрали Сергия». «Но, братец твой, как понял я», — суетливо возразил Афанасий, «и сам не весьма жаждет стать пастырем стаду духовного. Ведь, ежели от меня не просят только моих брать игумена...» Стефан прервал Афанасия, не дав ему докончить. Авва! Сам алексей судил брату моему быть руководителем Радонежской обители. Никого иного, ниже меня самого, не хочет ни единой из братьев. И посему поставить над обителью иного игумена нелепо есть. Он помолчал и, склонив чело, докончил. Владыка алексей ведает иное. О чем напомню днесь. Еще от юности и даже поранее того, до рождения на свет, Господь избрал брата моего к престолу Святой Троицы. Был знак видения, крик утробный. Слышал о том многожды от многих, даже от самого Киралексия. И это совершилось с братцем твоим, — воскликнул Афанасий, тут только уразумев до конца меру события, и окончательно смутясь. — Да, отче, — отозвался Стефан. — и паки свершались. Он не восхотел сказать чудеса и долго искал слова, произнеся, наконец, «Совершались знамения над ним». Он поднял строгий обрезанный взор и потому сугубо... И опять не докончил. «Да, да, да!» — подхватил Афанасий, не очень в сейчас поверивший в знаменье и чудеса. «Тем паче сам владыка алексей «Да!» — подытожил Стефан, решительно обрубая разговор. Афанасий, свесив голову, задумался. Он мог, а, пожалуй, и не мог уже поступить иначе. Природная доброта, впрочем, почти уничтожила в нем первую обиду на монахов, и теперь он лишь о том жалел, что не вгляделся в Сергия пристальнее. «Баешь, Стефани, вся братья!» Искус стать под Радонежем в это мгновение был столь велик у него, что едва не подвел Стефана, и позже остался ядовитую занозу в сердце, но стефаны и тут превозмог. Прожигая волынского епископа взглядом своих огненосных, глубоко посаженных глаз, Он повторил вновь все прежреченное, и Афанасий сдался Вскоре, вызвав Сергия и его, он нарек всеобщего избранника грядущим игуменом и даже прихмурил брови, когда Сергий по обычаю, заповеданному из устным преданием, стал троекратно отрекаться от уготованной ему стези. «Тебя, сыну и братья, Бог, воззвах от утробы матери твоей я!» «И нарек обителью святой Троицы!» — возразил он, примолвив в ответ на новые уставные отрицания Сергия. «Возлюблення! Вся добрая стяжал я сия послушания, не имея шею». Якута, неведомо как вступивший в покой и до молчавший, тут тоже подал голос, подтвердив, что вся братья жаждет видеть Сергия игуменом. «Как угодно Господу, так и и — сказал Сергий, наконец, вставая и кланяясь. — Благослови Господь во веки веков. — Аминь! — ответили хором все трое, и как-то на миг стало не о чем говорить. Афанасий, обретший, наконец, свое прежнее достоинство, благословил и отпустил братьев до утра, до поставления в сан. Сергий, всю ночь не ложась, простоял на молитве. Само поставление совершилось торжественно и просто. Епископ Афанасий в праздничных ризах, повелев клирикам войти в алтарь и приготовить потребное, сам ввел Сергия в церковь, пустынную в этот час, и, поставив прям царских врат, повелел читать символ веры. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, читал наизусть Сергий, слушая, как отчетисто отдаются под сводами просторного шатрового рубленого храма древние, утвержденные святыми соборами слова».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 единосущным или подобосущным называть Спасителя, во единого Бога или Бога и Сына, как говорят латинине, и, следовательно, что освящает собою символ веры? Соборность, где под властью единого каждый способен духовному обожению, или феодальную иерархическую лестницу чинов и званий, опрокинутую от земли к небу? Сколько пройдено ступеней пока утвержденный Никейским и Халкидонским соборами символ веры принял его нынешний вид, связав христианство с поздней античной философией и отмежевав от враждебного ему иудаизма на православный Восток, отделивший от католического Запада. «Нас ради человека, нашего ради спасения», — отчетисто произносит Сергий, и торжественность минуты возрастает с каждым речением, — «сшедшего с небеса, воплотившегося от Духа Свята и Марии и Девы, и вочеловедшаяся». «Да, да, именно так. И все еретики будут, как бешеные псы, кидаться на это утверждение соборных отцов, то сомневаясь, как арии в божественной природе Спасителя, то как монофизиты отвергая человеческое естество Христа. Меж тем и весь тазримый мир, пронизанный божественными энергиями, разве не постоянно творимое у нас на глазах двуединое чудо?» Чудо, которое создано предвечной любовью, а не силою зла, как утверждают манихии, и не разумом, нусом, неоплатников оплатников. Распятого жзаны при понтийстем пилате и страдавшей погребенно. Да, страдал, именно страдал, и мучился, и молил, да меня чаши сия». Как и всякий смертный, и в том, в земных страстях, в страдании Спасителя, надежда всех тех, за кого отдал Он свою земную жизнь, всех христиан. И воскресшего в третий день по Писаниям, не отчудили воскресения Христова, больше всего идет великая прехристианца удеями и невегласами. «И восшедшего на небеса, и сидяше одесною отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». Сергий приостанавливается и молча глядит в алтарь. Афанасий, вздрогнув, не в раз понимает, что посвящаемый отнюдь не забыл символы веры, а просто хочет отделить основную часть от дополнения — возникшего после споров о триедином существе божества, триедином и нераздельном, что окончательно отделило христиан от иудеев, как и от позже явившихся мусульман. «И в Духа Святого, Господа, Животворящего», — с силою продолжает Сергий, «и же от Отца Исходящего, и же со Отцом и Сыном, споклоняемо и славимо глаголовшего пророки», «Воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Проходят тысячелетия, и меняется система символов, неважно верных или неверных. Принятый символ всегда верен, а отвергнутый неверен всегда Но в 1354 году от Рождества Христова в европейском мире все это было основой любого суждения, философского, политического, юридического и, что для нас теперь важнее всего, основою национального бытия русской земли, основою нашей самостоятельной государственности». А человек, стоящий сейчас перед алтарем и посвящаемый в Сан-Иерея, сумел найти и сделать внятными для своих современников такие стороны древнего византийского мировоззрения, которые помогли рожденным в эти мгновения детям выйти воинами на Куликово поле и определили духовную и нравственную природу нации на века вперед». Окончив символ веры, Сергий еще постоял недвижимо, вслушиваясь в замирающую силу священных слов. Потом опустился на одно колено и склонил в ию, отдавая себя Афанасию, который, крестообразно знаменовав склоненную голову Сергия и накрыв его эпитрахилью, читает посвятительную молитву, нарекая ставленника и под яконом, а вслед затем еще до литургии и без перерыва дьяконом. И затем начинается обедня, во время которой ставленник должен стоять слева от престола, держа в руках диска с частью агнца. До второго дня Сергий помимо святых даров опять не вкушал ничего и снова простоял ночь на молитве, читая неусыпающую псалтырь. На завтра Афанасий точно так же перед обеднюю посвятил Сергия воерейский сан, поставив его уже теперь на оба колена справа от престола, с челом, склоненным на крестообразно сложенные руки, и вдруг горять, накрывший его своею и Петрахилью. Посвящение во священника давало Сергию, наконец, право стать игуменом Троицкого монастыря. Теперь Афанасий повелел ему своими руками приготовить и принести причастную жертву, после чего опять же впервые совершить литургию в храме. У Сергия, испекшего многие тысячи просфор и навычного к любому самому тонкому ручному труду, когда он впервые в жизни крохотным копьяцом вынимал освященные частицы, непослушно задрожали руки. Он едва не уронил дискос, не ведал, куда положил копийцу, а когда уже перенес жертву на алтарь, сложил частицы в потир с разбавленным красным греческим вином и накрыл платом, то в миг присуществления почти потерял сознание. После литургии Афанасий зазвал новопоставленного игумена к себе». Духовная беседа их была кратка, ибо Волынский епископ, присмотрясь, наконец, к Сергию, начал понимать, вернее, ощущать, незримой ток энергии, исходящей от этого удивительного монаха на окружающих. «Что мне речи тебе, братья?» — вымолвил он, заключая беседу. мне великую пользу возможешь ты принести людям, окрест сущим». Да и всему книжению владимирскому трудись, сам господь, да и владыка алексей ходатайствует за тебя.